"Взорта! И все на борт!" рычал лев. Белка стояла на берегу и собиралась сесть на паром. Сверчок, дрозда, носорог сошли на берег, а белка, букашка, гусеница, лось и ухавёртка забрались на паром. Паромщик Лев сурово всех оглядел. "Отправляемся!" рявкнул он. И они поплыли по реке. День был прекрасный, над рекой парили запахи весенних цветов. Гусеница легко мысленно перегнулась через перила, а Букашка сидела на палубе и тщательно протирала лицо. У хавертка спала, а лось выглядел грустнее, чем обычно. С ним недавно приключилась большая печаль, сказала Букашка белке. Такая большая, что он никак с ней не справится. Она свалилась на него, знаешь, как пудинг. Правда, удивилась белка. Букашка кивнула. Прилипла намертво. Что? спросила белка. Печаль, сказала Букашка. Лест стоял у руля, из глаз у него летели искры, которые время от времени падали в воду и шипели. Когда они добрались до середины реки, лев вдруг схватил гусеницу и швырнул её за борт. "Вот тебе", прорычал он. "Помогите!" крикнула гусеница. "Ну зачем вы?" начала была белка, но букашка зашитала ей на ухо. "Я бы не стала вмешиваться". Белка повернулась к букашке и сказала: "Ведь она может утонуть". Утонуть, утонуть, сказала букашка. Сразу громкие слова. Берег может утонуть, земля, да по мне хоть весь мир. Но не гусеница. Ей, конечно, придётся нелегко, это точно, но чтобы утонуть нет, я бы не сказала. Помогите, крикнула гусеница. Помогите кто-нибудь. Лев бросил в её сторону свирепый взгляд, фыркнул, дёрнул руль и повёл паром к другому берегу. Лось возился со своими рогами, а у ховёрдка всё ещё спала. Но почему снова на челабелка? Я сказала тебе не вмешивайся, буркнула букашка. Может, я в следующий раз возьму на паром. А можете и делать нечего на той стороне. Скоро они добрались до другого берега. Все с борта и все на борт, зарычал лев. Белка сошла на землю. С берега она увидела плывущую вдалеке гусеницу. Та, похоже, возвращалась назад. Как же здесь красиво, сказала букашка. Олень смотрел вверх и искал облака в огромном синем небе.